Краям манящим чаши прини кустами я. Открой мне тайну срока, Продлится ль жизнь моя? Слилась со мной в лобзанье И тихо шепчет. Пей. Мгновенно жизнь. Не будет возврата бытия.